Но в этот момент, когда ваша индивидуальность еще не определена, можно создать что угодно. Поэтому я говорю своим ученикам, прежде чем встать с кровати и вспомнить, кто вы есть, сотворите свой день. Сделав это, вы измените привычный ход вещей. И созерцая свою утреннюю мочу и глядя на свое отражение в зеркале, Вы будете не совсем таким же человеком, как прежде. Что-то в вас изменится. И это прекрасно. Конец цитаты. Джордж Бернард Шоу. Жизнь состоит не в том, чтобы найти себя. Жизнь состоит в том, чтобы создать себя. Это удивительное учение обращено именно к тому «я», которое было предметом этой главы. Что есть творящее «я»? Если это личность, тогда творчество осуществляется давно существующими структурами, привычками, пристрастиями, нейросетями, и все, что сможет сотворить эта старая структура личности, будет старо, очень старо. Творение того, что уже существует, вряд ли можно назвать творением. Или же творение идет от высшего «я», божественного «я», и тогда оно обычно неосознанно и представляет собой действие глубоко скрытой кармы. И если с точки зрения духа плоды такого творчества безупречны, то с точки зрения отделенные от своего божественного источника личности, они часто кажутся случайными, несправедливыми и заставляют человека чувствовать себя беспомощной жертвой. А техника рамты позволяет воспользоваться моментом, когда человек пребывает в состоянии «не я или я». Новорожденного я. И из этого состояния может родиться нечто воистину новое. Нечто такое, что вы сотворите сознательно. И творя так, вы навсегда освободитесь из ловушки бессилия и пассивности, которые свойственны жертве. А еще эта техника ежедневно дает вам зримое подтверждение того, что вы творите свою реальность. Если это. Правда? То такое подтверждение дает вам силы, чтобы двигаться вперед. Подумайте об этом. Каковы границы? И существуют ли они творчество и силы? Можем ли мы изменять физические законы? Если да, то закон или это? Что такое законы? какая ответственность ложится на нас, когда мы учимся творить более эффективно? Как наиболее конструктивно использовать творческий потенциал? Как узнать соответствует ли нашей личной цели космическим целям? Как на вас влияет знание о том, что мы постоянно творим либо осознанно, либо неосознанно? В чем различие между личностью? и высшим уровнем сознания. Как их различить? Как различить, творит ли моя личность или сознание высшего уровня? Личность — это плохо? Почему мы не маги? «Просто не могу в это поверить», сказал Люк Скайокер увидев, как Йода усилием разума вытащил его кресто крыл из трясины. Потому и не получается у тебя, ответил Йода. Маги сошедшие с книжных страниц и киноэкранов. Мастер Йода, директор Дамблдор. Гендальф Белый, чародеи, повелители огня творения, магии. Кто не хотел бы быть магом? Кто не променял бы среднюю школу номер 405 пять на Хогвартс?